Глава четырнадцатая. Закончил он на удивление быстро, спустился вниз, прошел на кухню, молча помыл руки и вытер обручник, прежде чем вкратчиво уточнить, где еще помочь надобно. Вот это да, я действительно не ожидала от него такого рвения. Лучше поленницу под печкой заполня. В углу в зале лежат дрова, надо перетащить, а то внизу уже маловато. Угу. Большего от него я и не услышала. Удивительное чувство. Робкая радость всколыхнулась внутри и непроизвольно вызвала улыбку. Как же это приятно, получать помощь, когда ее совсем не ждешь. «Вещички-то у него дорогие, наряд барский», — тихонько проворчала Илоша. «Наверняка приближенный к князю». «Что он здесь забыл?» — не поняла. «А брок-то еще рановато собирать». Хаброк, хаброк. Налог? Ой, нет. А сколько там обычно платят? Затолкала подальше нехорошее предчувствие и подбодрила себя. Немного денег у нас все же имелось, да и цену на мясные блюда, думаю, можно слегка приподнять. Главное, сильно не наглеть, чтобы не растерять клиентов на пустом месте. Откуда ж мне знать? Пожала плечами и Лоша. В этот самый миг Мстислав вернулся в комнату. «О чем толкуете?» «Местный налог. Сколько и кому платить?» Я отошла от печи. Поленья с гулким стуком отправились на положенное место. «Порубчику засажень». Ответ не порадовал. Знать бы еще, сколько это в метрах, и что в итоге выйдет. «Эх, получается, у меня только за дом будет? За землю под домом, да? Я же ее не вспахиваю». Так, рядом с домом коптильню поставила, и все. «У каждого князя есть свой удел», — глядя на мое недоумение, вздохнул Мстислав. «Земли во владенье и люди, которые на этой земле проживают. Они подчиняются законам и княжеской власти, платят налоги, а тот в ответ охраняет территорию». «И судит всех подряд, ежели спор какой!» — зло бросила Илона. — Но нашего князя и след простыл, отсиживается в столице, поэтому все дела разбирает в вече, а этот время от времени только приезжает на погост, собирает дань, на том все. — Вместо князя оставлен дружинный воевода, — не согласился Мстислав. Казалось, ему этот разговор пришелся не по душе, потому что интонация его голоса вновь приобрела повелевающие нотки. — И что с того? — «Он вечно занят и принимает только по четвергам, а в другие дни будьте добры как-нибудь сами». «Ладно, ладно, хватит вам». Вовремя вмешалась я, пока эти двое не переругались. Я лишь пыталась прикинуть, сколько нужно заплатить князю в этом году. «Нисколько», — буркнул гость, но тотчас добавил. «Не знаю, в общем». «Вот так бы сразу и сказал». И ложше ехидствовала, «Да уж, характер в самом деле сложный». Но отчасти я ее понимаю. Наверняка причина затаить обиду на князя у нее имелась, особенно если учесть, как поступили местные с ее матерью. Может, быть, он у себя в палатах, дело могло кончиться совсем иначе. Но тут я припомнила, как легко в былые времена можно было попасть на плаху и резко переменила свою точку зрения. Кто знает, может и хорошо, что только прогнали... В этом случае у нее был шанс обойти болото и выйти в другую деревню, попробовать жить там. Хоть и верилась в это с трудом, нигде не любят чужаков. Кстати, об этом. Так и откуда ты? Я вновь прошла к печи и подула на плошку, снимая пробу с супа. Готов. Вот только еще немного бы присолить. Нет, не буду. Вдруг испорчу, ибо сейчас я сама не своя. Часу-часу не легче. Только один долг выплатила, а выясняется, что и налог скоро придется. Мстислав тем временем молчал и не отвечал. И? И лошадь подбоченилась и обернулась в его сторону. Ну и хитрая же она. Наглая это тоже, но умная и смышленая. Поэтому остается только надеяться, что со временем характер ее смягчится. Что? «Откуда ты?» — повторила мой вопрос Илона из этих мест. — Тогда почему тебя никто не знает? — По ту сторону леса, земли мои, — уклончиво ответил он. — Так ты крепостной? — Пахарь? — А, что-то не видно по тебе. Или наряд чужой? — прицепилась к нему моя подопечная. — ну ладно тебе, не хочет, пусть не говорит. А вдруг его из деревни прогнали, а? Может, он кого-нибудь убил, ограбил? Или еще хуже, водит дружбу с нечистой силой? упиралась мелкая. — На все вопросы нет, но даже если и убил кого, то за дело. — Так ты из княжеской дружины? Илона поняла его ответ по-своему. — По тебе и видно, ручищи вон какие, указала на его мускулы. — Как по мне, у болвана, если уж на то пошло, банки посолиднее будут. Я усмехнулась из-за глупых мыслей в голове. Да уж, в моей прошлой жизни мужики немалые деньги отваливали на спортивное питание и качалку, чтобы иметь подобные формы, как у кузнеца или этого дружинника, судя по всему. — Ай, я сказала что-то смешное, — изумила Силона. Нет, — Нет-нет, я о своем подумала. И вообще, хватит уже допытываться. Садитесь есть, суп готов. Рагу чуточку позже, но вы можете начинать трапезу. — А как же ты? — Я не хочу суп. Дождусь рагу и присоединюсь. Прошла к шкафу и достала тарелки. «Давайте, не упрямьтесь!» Илона в последний раз зыркнула на нашего гостя недоверчивым взглядом, прежде чем со вздохом смириться с неизбежным, его обществом на ближайшие несколько дней. «Одно плохо. Я сильно отвлеклась и поздно заметила исчезновение одного из кухонных ножей, того самого, который специально придавила пустым казаном.